Глава 13: Когда Пакс проснулся, был уже вечер. Боль, которая еще вчера начала крутить его брюха стала сильнее. Попытавшись подняться, он на миг потерял равновесие. Все его мышцы дрожали. Он с остранённым любопытством проверил, все ли цело. Нет, и ушибов и ран. Однажды, когда он заболел, мальчик заставил его проглотить таблетку. И после этого все чувства Пакса притупились. Реакции замедлились. Примерно то же самое было теперь. Он снова лег на холодную землю и смотрел, как внизу Серый и его подруга поднялись со своей лёжки, понюхали воздух, облегчились, а потом отправились добывать еду. Из неподалеку неподалёку игла, и приказал брату сидеть дома, тоже потрусила на охоту. В тот день, когда они с мальчиком сели в машину, Пакс с утра беспокоился и не подходил к миске с кормом. То есть с тех пор, как он последний раз ел, прошло три полных дня. Пакс никогда не видел смерти, но он знал, что она заберет его, если он не найдет еду. Это была не очень настойчивая мысль, и вскоре она отлетела. Однако другая мысль, что он должен найти своего мальчика, убедиться, что мальчик в безопасности, заставил Алиса снова подняться. Сначала он пристал на передних ногах, немного постоял, потом выпрямил задние. Через какое-то время его голова очистилась, и он побрел вперед. Нора иглы, нора мелкого. Из тайников в мягкой земле пахнуло остатками добычи. Но тайники были помечены резким предостерегающим запахом, и он не стал их трогать. Чуть в стороне валялись недогоданные тушки. Корм для мелких падальщиков. Пакс подошел, поковырял медвечину. Только на хвосте болотного хомяка оставались еще квачки плоти. Плоть была хрящеватая и слишком тухлая для де ворон. В Дико пошились личинки. Пакс приблизил морду, открыл буворот, но запах оттолкнул его. Нет, это не еда. На дрожащих лапах он отошел на несколько шагов, сунул нос в листья молодого клевера и стал жевать, чтобы очистить носовые ходы от тяжелого запаха. Он проглотил зелень, попробовал поесть еще. Хоть так утешить усохшее брюхо. Но это было ложное утешение. Клевер не придавал сил. Пакс перестал жевать, и снова вернулась ясная мысль: он должен найти своего мальчика. Тот в траве позади послышалось движение. Припленные чувства Пакса не успели среагировать на сигнал, когда что-то упругое, горячее напрыгнуло на него сверху. Мелкий шумно радовался успешному наскоку. Пакс не двинулся, чтобы его стряхнуть. И мелкий удивился. Пока маленький лис обнюхивал и облизывал его, Пакс лежал, не шевелясь. Он был слишком слаб и не мог тратить энергию на то, чтобы отбиваться. «Болен?» – Пакс не ответил. Закрыл глаза. Ему мешали косые солнечные лучи. Мелкий убежал, но через несколько минут вернулся. Из пасти у него свисал червяк. Маленький лис. Положил червяка перед лапами Пакса. Пакс отполз, но откуда-то снизу опять выпала та мысль. «Он должен найти своего мальчика. Он избежит смерти, если будет есть». Пакс куснул червяка. Непривычный вкус живой плоти – Вызвал рвотный позыв. Пакс отвернул морду. Мелкий откопал еще одного человека. Принёс, положил. На этот раз Пакс поднялся на ноги и сделал несколько шагов. Но опять лёг. Мелкий подошел, боднул его убом «Ешь!» Пакс собрал все силы, попытался доминировать. «Уходи!» Мновение маленький лист смотрел на старшего, потом развернулся и убежал. Скрылся в траве. Пакс с облегчением опустил голову на лапы. У него не оставалось энергии на то, чтобы давать отпор. Но вскоре Мелкий снова появился. За зубами у него было что-то круглое. Подбежал, он уронил свой дар на землю и треснул оскарлупа. Яйцо. Запах вызвал острое воспоминание. Однажды, когда Пакс еще был щенком, он спрыгнул на кухонный стол своих людей и нашел там твердый белый шар. пак тронул его лапой. Он думал, это какая-то игрушка его мальчика. Шар скатился со стола и разбился. Выплеснул на пол свою восхитительную тайну. Когда Пакс еще вылизывал последние капли, подошел отец Питера и с размаху отшвырнул его ногой. У Пакса потом долго болел бок, но яйцо того стоило. С тех пор Пакс при всякой возможности пробирался на кухню и проверял. Не появились ли на столе новые яйца. И несколько раз ему везло. Перепилиное яйцо, которое принес Мелкий, было меньше тех, которые ели его люди. Оно пахло лесом, и у него была крапчатая скорлупа, облепленная сухой травой. Но это совершенно точно было оно. Яйцо. Пакс встал. Мелкий попятился, чтобы не мешать. Пакс вылезал золотой желток, вырезал все, что разбрызгалось по траве до капли и поднял глаза, чтобы выразить свою благодарность. Мелкого не было. Он исчез. Но вскоре вернулся. Осторожно неся за зубами еще два яйца. Пакс съел их с жадностью. Мелкий уходил и возвращался еще дважды. Пакс съел и ел. Наконец, когда после семи яиц его брюха наполнилось, он упал на песчаную площадку между лисими норами и закрыл глаза. Мелкий вспрыгнул на золотой корень и сел. Пока Пакс спал, маленький лис с клочковатой шерстью и торчащими косточками охранял его сон.